Глава одиннадцатая Сегодня я чувствовала себя немного увереннее, потому что знала, чего мне ожидать. Несмотря на договоренность, я взяла с собой телефон, мое маленькое оружие для самообороны. Включить на нем фонарик я не решалась, пусть лучше я буду стоять, прижимаясь спиной к стене и ничего не видя, чем буду привлекать лишнее внимание к себе, как в прошлый раз. Голова до сих пор немного болела после моей борьбы с персиком, Но в целом организм уже оправился. Я старалась сосредоточиться на звуках вокруг, игнорируя пульсацию в висках. Тишина. Неужели я слишком рано вышла? В следующий раз буду ждать его на подоконнике. Минуты тянулись вечность. Я качалась на ногах, вставая то на носочки, то на пятки. Ожидание убивало во мне уверенность, с которой я выпрыгнула из окна. Нервы начали сдавать, Еще чуть чуть-чуть, и я съем свои губы или выдерну все волосы». Стоять в кромешной темноте было, мягко говоря, жутко. Накатывала паника, как в ту ночь, когда я пыталась скрыться среди мусорных баков. Он не мог отказаться от нашей сделки. В конце концов, я не выдержала, достала торчащий из заднего кармана джинсов телефон и приготовилась осмотреть местность. Если его не окажется поблизости, то я уйду домой. Благо, ключи от квартиры я тоже взяла. Экран смартфона на мгновение осветил мое лицо. Тогда я услышала шаги. «Ты пришел?» Вопрос был проигнорирован. Мой темный точно ответил бы хоть что-то. Но мне могло послышаться, поэтому я вновь разблокировала телефон и, быстро включив фонарик, направила его вниз. В кругу света оказались носки черной обуви. Теперь я была уверена, что я не одна. Неизвестный сделал шаг ко мне. «Не подходи!» На незнакомца это не действовало, он продолжил свое медленное приближение ко мне, наплевав на свет. Я же начала вжиматься в стену, пришлось встать на носочки, чтобы на несчастные миллиметры увеличить дистанцию. От напряжения мышцы начала сводить судорогой. Мы стояли уже слишком близко, раз я уловила запах приятный, но недостаточно выразительный и притягательный. «Аврора, у тебя же в руках оружие! Воспользуйся им!» я моментально прислушалась к самой себе подняла руку и направила фонарик прямо в лицо темному тот отскочил от меня стал прятаться шипеть а я смотрела на его страдания и не могла понять что испытываю звуки прекратились когда другой темный подошел к нему и сильным ударом по голове лишил сознание мельком я увидела линию подбородка и губы пришедшего но от меня сразу отвернулись выключи его скомандовал знакомый голос нет Сначала я хочу убедиться, что это ты. Какие доказательства тебе нужны! Напуганная вся дрожащая, я стала приближаться к темному, освещая его спину и затылок. Он был высоким, широкоплечим, крепким, даже то, что он горбился и старался спрятать оголенный участок шеи от света, не уменьшало его роста. Меня это впечатляло, но не удивляло. Темные должны быть крупными и сильными чтобы выживать в своем мире и иногда калечить кого-то из нас. Его волосы были почти черными, немного отбрасывали блики коричневым. Это уже казалось мне необычным, ведь я никогда раньше не видела ни блондинов. По-моему, темных называли брюнетами. «Выключи его, привлечешь еще кого-нибудь», — ворчал темный. «Ты должна меня слушаться, как же твоя клятва!» Он нащупал капюшон и надел его, полностью прячась от меня за тканью черной толстовки. Должно быть, попадание света на кожу и голову раздражало его. Макушка не была достаточно интересным объектом для изучения, но все же обидно, что даже это мне не показали, хотя цель у меня была совершенно другая. «Что ты делаешь?» Я почти уткнулась лицом в спину и втянула в себя воздух, уже пропитанный им. Вся тяжесть отступила, меня уже не трясло от страха. «Это ты», — с удовольствием проговорила я, делая медленные вдохи и выдохи. «Как же это было прекрасно!» «Ты собралась при каждой нашей встрече прилипать ко мне? Забыла, с кем имеешь дело?» Кажется, он пытался мне угрожать. Голос у него сейчас не строгий и не грубый, скорее растерянный, а еще мягкий. «Выключи фонарь и перестань прижиматься!» «Да, точно, мягкий». Возможно, он хотел злиться на меня, но любопытство брало вверх. «Я посвячу тебе в лицо, если ты запретишь мне нюхать тебя». «Ты с ума сошла?» Этот вопрос не требовал ответа. «Прекращай, пока я не применил силу». Взаимные нелепые угрозы. Если бы он хотел, давно бы выбил телефон из моей руки, как сделал это прошлой ночью. «Посвяти лучше на своего нового друга». «Его тоже обнюхивала. Может, и обнюхивала. И все же я отстранилась от темного и развернулась вправо. «Какой ужас!» — воскликнула я, но тут же закрыла рот ладонью. Распластавшись на траве, лежал нападавший. У него были коротко подстриженные черные волосы, в некоторых местах виднелись проплешины. Кожа бледная, даже слегка синее лицо изуродовано синяками. «Вот что бывает, когда оказываешься неугодным», — заключил темный. «Ты его не убил?» Я все-таки выключила фонарь и убрала телефон в задний карман. Мне не хотелось больше смотреть на это худущее тело, не подающее признаков жизни. Он дышит. Я просто позволила ему немного полежать и отдохнуть. Все темные такие, гнилые внутри и снаружи. Со спины ты не показался мне щупленьким. Ты бы хоть постаралась поскромнее выражаться о темных в моем присутствии. Постараюсь. Я инстинктивно сделала шаг в сторону и опустила глаза, хотя надобности в этом не было. Со мной говорили спокойно, да и все еще мягко. Что насчет парня? Я услышала, как темный перевернул тело и тяжело выдохнул. Ничего интересного. Типичный персонаж с границы. Адекватный темный не попёрся бы к светлым. А таких я тебя и предупреждал. Хочу отметить, что ты находишься в светлом мире. В какой-то степени я тоже неадекватный. Будь аккуратней. Как будто в этом деле аккуратность поможет. Почему он неугодный? В темном мире есть иерархия, и некоторые из нас оказываются на самом дне. Такие спиваются и дохнут в очень молодом возрасте. Этому парню, наверное, лет 17. Нам рассказывали, что темные употребляют опасные для организма вещества, впадают в состояние эйфории, забвения, губят себя. Я всегда задавалась вопросом. Раз все темные поголовно ходят в неадекватном состоянии, Как они умудряются оставаться достаточно сильными и крепкими, чтобы угрожать здоровым, светлым людям? Либо они не употребляют, либо они не так уж опасны. Рядом со мной было по примеру на оба случая. На чем основывается иерархия? Критериев много, но сейчас мы находимся не в лучшем месте, чтобы трепаться. Стоять посреди пустоши возле моего дома было опасно, а мы еще умудрялись шуметь». Темный прошел мимо меня, нарочно топая, как нормальный человек, а не летая над землей, и вернулся обратно спустя пару секунд. В ближайших комнатах все спят, твое окно я снова прикрыл. Как ты это делаешь? Определяй, что они спят. Во-первых, я вижу, что к окнам никто не подходит. Во-вторых, в твою комнату никто так и не заходил. В противном случае я бы услышал движение. И это все, что тебе нужно знать. Меня заинтриговали. Я как раз собиралась изучить тёмных так же, как тёмный собирался изучить светлых с моей помощью. Поначалу я не думала, что мой интерес к этим убогим созданиям вновь станет таким же ярким, каким был в детстве. Сейчас то, что во мне когда-то убили убеждениями и яростными высказываниями, вылезло наружу. Возможно, мне удастся разобраться во всех парадоксах и узнать все о способностях тёмных, прежде чем наша сделка подойдет к концу. «Ты меня слышишь?» Я задумалась. Тут же опомнилась я. «Кстати, ты неплохо держишься. По крайней мере, не устраиваешь истерики, как было в нашу первую встречу, и не боишься. Кто тебе сказал, что я не боюсь? Просто сдерживаюсь, тем более пока что ты довольно-таки милый. Мне стоило подумать тысячу раз, прежде чем называть темного милым. Я бесшумно подошел к вашей парочке и с одного удара вырубил паренька». Это точно подходит под определение «милый»?» Паренька, который сам еле на ногах стоял. Темный тихо рассмеялся, втянул воздух и на выдохе что-то пробубнил под нос. силе вы примерно равны, но, скорее всего, его тонкие ручки будут опаснее твоих. В любом случае, сейчас ты не причинишь мне вреда», осмелилась заявить я. «Ты ведь, грубо говоря, спас меня?» «Спасибо». Конечно, я не была по-настоящему благодарна. «Из-за него я на улице. Из-за него я каждую ночь вынуждена подвергать себе опасности. О каком спасении может идти речь? Поэтому я слегка закашляла, позабыв напрочь о том, что вообще-то могу врать и не выдавать себя». Темный очевидно, расстроился. Голос его стал грубее. «Не притворяйся хотя бы со мной, светлая. Ты лицемерка. Плохое качество для той, которая вечно твердит о правильности. Так что с ним?» После небольшой паузы я решила вернуть наше внимание лежащему без сознания темному, а то атмосфера становилась все хуже и хуже. «Может, перетащим его куда-нибудь подальше и спрячем? Вдруг он до самого утра не придёт в себя, а утром у него будут проблемы? Ты заботишься о темном? Я не собираюсь отвечать насилием на насилие. Мне уже не по себе из-за того, что я его сначала ослепила, а затем ты ударил. Это неправильно». «Сейчас тошнит из-за твоих рассуждений». Темный почти бесшумно поднял бедолагу и обратился ко мне. «Хватайся за плечо». «Давай помогу тебе дотащить его». Я обхватила плечо, когда мы вместе сделали шаг вперед, и рука незнакомца, закинутая на темного, ударила меня по голове. «Ау!» — пропищала я, приседая, чтобы избежать повторного удара. «Чем мне может помочь девушка, которая ничего не видит? Я не такая уж и бесполезная». «Уверена? Тогда, может, потащишь его вместо меня, а то сейчас наше перемещение достаточно неловкое и не такая полезная. В общем, обращайся, но по другому поводу». «Как я и думал», — ухмыльнулся он. «Надо упростить задачу. Возьму твоего друга на спину». Стоять в стороне я не стала, придержала незнакомца, пока Темный поднимал его. После мы попытались продвинуться дальше. Несколько шагов нам удалось сделать без проблем, Потом я стала часто запинаться, и темный ругался, так как я падал на него, а груст на его спине начинал скатываться. В полном мраке сложновато было определить, как далеко мы ушли от дома. Но мне показалось, что местность стала более заброшенной из-за количества ямок и торчащих корней. «Куда мы?» — не успела я закончить фразу, как в очередной раз запнулась и полетела вниз. Только теперь я приземлилась не на темного, а на холодную землю, которая была усыпана множеством мелких камней. Все они сразу же впились в мои ладони и колени, зашитый порез даже под бинтом начал ныть. Во время падения я услышала глухой удар. «Почему ты такая неуклюжая?» «Что это был за звук?» Проигнорировав вопрос темного, я задала свой. «Я хотел поймать тебя, но не успел. В итоге этот тоже свалился». «Он хотел что? Поймать меня?» Я даже позабыла о боли, отряхнула руки и осталась стоять на коленях. «Ты что, хотел?» — спросила я уже вслух. Возможно, мне послышалось. «Всегда тебя придерживал и ловил. Чего ты удивляешься?» Потому что раньше я не делала такой акцент на этом, а он не озвучивал свое желание. «Тебе помочь?» «Помочь?» Со мной происходило что-то неладное, раз я начинала слышать заботу в его голосе. Даже не просто слышать, А обращать на нее все свое внимание. Долго собираешься стоять передо мной на коленях? Он просто бережет тебя для своих планов. Не пытайся увидеть в нем что-то хорошее. Отлично. Ты только помогаешь моей фантазии. Что? встрепенулась я. О чем ты говоришь? Как будто ты не поняла, такая наивная. Как ты смеешь? Мерзкий темный. Я моментально вскочила на ноги и стала отряхивать колени от грязи, одновременно морщась из-за свежих ушибов. Скоро все тело будет в синяках. Неженка. Извращенец. Я знал, что ты так отреагируешь. Зато ты наконец-то встала и готова идти дальше. Ты искренне хотел мне помочь. И с нашей первой встречи ты всегда старался не дать мне упасть, хотя в твоем духе толкать меня, насмехаться над любыми травмами. К чему ты ведешь? «Что с тобой не так?» Я вытянула руки и помахала ими в разные стороны, успокоилась только тогда, когда нащупала темного и ухватилась за его предплечье. Мне было важно создать вместо зрительного контакта хотя бы физический, потому что разговор был важным. «Если исключить порез и сделку, в целом ты не причинял мне вреда, ты не издевался надо мной. Мы видимся, уже третью ночь ты мог сделать многое, но ты только разговариваешь со мной. Иногда чуть-чуть запугиваешь. Я повторю вопрос: что с тобой не так? Ты хочешь, чтобы я начал тебя бить? Меня начинает пугать мысль о том, что ты можешь оказаться не совсем темным. Он недолго помолчал, затем моя рука согнулась в локти. Темный сделал шаг. Я темный, самый обычный темный. Светлые, добрые, искренний и неиспорченные, заботливые, в отличие от темных. «Рад за вас. Вы другие. Вы унижаете, калечите, даже убиваете. Но в тебе порой проскальзывает что-то хорошее. Ты меня сейчас унижаешь или хвалишь?» «Я лишь...» — у меня перехватило дыхание. Понятия не имела, как продолжить разговор, как закончить мысль. Высказывания были слишком смелые, а для него, скорее всего, глупые. Но я не могла остановиться. Когда эмоции внутри выходили из-под контроля, я терялась в потоке собственных слов. Я лишь пытаюсь выяснить одну важную вещь после разделения, осталось ли в темных что-то от светлых. Мы ведь так долго жили вместе. И на это тебя натолкнуло мое предложение о помощи? Тебя легко впечатлить. Предложение помощи от темного. это как минимум что-то странное. Ты же... Да-да. «Я монстр» и так далее, Завязывай с этим. «Не унижай себя, пожалуйста», — я озвучиваю то, что тебе внушили. «Ты начинаешь закрываться. Знаешь, чтобы диалог состоялся, нужны два заинтересованных в этом человека. Но ты же другой!» — не выдержала я. Скорее всего, я накрутила себя. Мне хотелось верить, что он не соответствует моим представлениям о темных. ведь это давало бы мне больше шансов в итоге вернуться к нормальной жизни Они не распрощаться с ней. В этом было что-то эгоистичное, но я не могла ничего с собой поделать. Меня сводила с ума идея о том, что все может закончиться благополучно. Я хотела повлиять на это и приблизить счастливый конец. Темный мой энтузиазм не оценил. Он оторвал мою руку от себя, схватил меня за плечи, притянул к себе, обволакивая запахом. «Останови этот бред!» Если бы я не был таким, как все темные, я бы давно был мертв. Пойми это! Это не так, я не унималась. Боролась с запахом, почти не дышала и внушала себе, что это влияние не должно быть таким сильным. Перестань искать во мне хорошие качества, их нет! Он оттолкнул меня, немного отошел, а затем начал тащить по земле второго темного. Таким образом, пытаешься доказать, что ты грозный темный, тащишь человека по камням? «Надо было позволить ему убить тебя», — ворчал Темный. «Ты отказываешься принимать тот факт, что в тебе есть что-то от светлых, как и ты. Ты тоже не можешь смириться с тем, что в тебе есть что-то от темных. Нет, светлые на вершине мы не...» «Замолчи уже!» Казалось, его голос прогремел на всю пустошь. Я даже вздрогнула. «Закрой свой идеальный рот, пока я не показал тебе, каким могу быть!» «Ты можешь!» замолчи темный выронил тело на землю с громким звуком затем подошел ко мне и за несколько шагов оказался рядом схватил меня за плечи толкнул куда то назад пока я не уперлась спиной в дерево хватит промывать мне мозги холодно прошипел мне в лицо он все еще был зол но держал себя в руках старался не повышать голос все это ты говоришь чтобы задобрить меня и спасти свою шкуру «Лицемерка и эгоистка!» Он сильнее издавил мое тело в своих руках. Кажется, взглядом пытался разбить мою голову, проникал внутрь, пытался пролезть в мое сознание. Я не видела его, но чувствовала прекрасно. Мы смотрели друг другу в глаза. Но знай, это бесполезно. Ты не повлияешь на меня, на мою сущность. Я именно такой, как тебе рассказывали в твоем убогом мире. Было важно сохранять спокойствие. Я дышала полной грудью, несмотря на то, что из-за его мертвой хватки хрустели ребра, а легкие, будто скручивались в узел. Чувствовала его запах манящий, отвлекающий и обезоруживающий и, наверное, только поэтому не рыдала, а лишь смаргивала слезы и стойко держалась. Я понимала, почему он разозлился. Говорить при темных о величии светлых опасно. Но иначе выражаться я не могла, я привыкла думать так и считала это чем-то очевидным. Какие бы сомнения от встреч с темными не появлялись в моем разуме, все должно было оставаться неизменным. И я понимала, что он ненавидел меня, всем своим черствым сердцем ненавидел, как и полагалось темному. В нем просто не было места для чего-то светлого, а я ненавидела его. И вряд ли это можно изменить.